Глава 5. Ариана. Едва успеваю разобраться с креслом, как его активировать, и наконец активирую, и облегчённо вздыхаю. По громкой связи раздаётся невероятно приятный, уверенный, спокойный мужской голос. Прошу весь экипаж занять свои места. Начинаем отсчёт и взлетаем. И уже строгий женский голос, и и корабля начинается сухой отсчёт. 10, 9, 8. Прямо как перед взрывом бомбы. Может, я еще успею сойти, а... Может, ну его этот... Космос. У меня начинается самый настоящий мандраж. Страх мешает воспринимать ситуацию адекватно. Еще не хватало словить паническую атаку. Семь. Шесть. Дыши, Ари, дыши. Это всего лишь взлет. Успокаиваю себя. Странно. Летать я совершенно не боюсь. Даже очень люблю высоту. Я обожаю сама быть пилотом. Тогда почему сейчас трясусь от страха? Пять. Четыре. Наверное, это все-таки страх неизвестности. Я не знаю, с кем лечу, куда лечу, как надолго лечу, вернусь ли на землю, увижу ли снова Николаса Руби, всех своих друзей и коллег. Эх, крёстный. Едва думаю обо всём этом и понимаю, что именно страх неизвестности и сжимает моё сердце, а ещё тревожит и рвёт душу чувство вины перед Николасом. Ему будет больно, очень больно. Но ему придётся смириться с моим выбором, даже если этот выбор неправильный. И крёстный просто так всё не оставит. Может, не сразу, но он догадается и придёт к Рубе, но подруга сумеет отстоять тебя. Она сделает круглые глаза, а ещё довольно жёстко повзмощляется, что крёстный ставил мне палки в колёса, и расскажет правду. Да я пришла к ней, пожаловалась на жизнь с Терво. Мы с ней выпили по чашке кофе, а потом мне на симбиот пришёл вызов от ЗЭС. Крёстному придётся скрипеть зубами, залиться и поминать меня добрым словом, но сделать он уже ничего не сможет. Как о земной союз ЗС, даже если и обнаружит взлом, все равно ни за что не сознается в этом. Наши сделают вид, что все верно, и меня действительно назначили в штат к этим неизвестным существам. Три. Два. Что ж, Земля, прощай. В добрый путь. Интересно, корабль взлетит как есть горизонтально, или он придет в положение вертикально? Смотрю в иллюминаторы, вижу, что створки крыши ангара, в котором находится звездолет, открылись. И там высоко сверкают звезды. 1. Тут же ощущаю сильный толчок, меня вжимает, точнее, вдавливает в кресло и кажется, сейчас расплющит. Это неприятное состояние длится не более 30 секунд, а после тело становится невесомым. Понимаю, что не будь я пристёгнута к креслу, сейчас бы парила в воздухе. Хоть в космос я никогда не летала, но знаю, что обычно взлёт военных кораблей занимает около 15 минут, пассажирских около 30, а тут меньше, чем за минуту мы взмыли и прошли сквозь атмосферу планеты. И я не ощутила особого дискомфорта. А ведь должна быть тошнота, головная боль. Ну ничего себе кораблик. И кто же такой крутой? У кого такие технологии? Или это секрет секретный? Наши бы удавились от зависти. И всеми способами, законными и мирными, пытались бы заполучить такой суперскоростной звездолёт, чтобы раз, и ты уже на орбите. За иллюминатором вижу прекрасный голубой шарик. Мы плывём по орбите Земли совсем скоро, стартанём и в путь. Настроение улучшается. Нервный мандраж проходит, сейчас отходняк будет. Выброс адреналина всегда приводит к эйфории. Снова приятный мужской голос произносит так же уверенно и спокойно: Мы вышли на орбиту планеты Земля. Всему экипажу внимание. Никто не покидает своих мест. После отсчёта переходим на квант-прыжок. Голос прекрасен. Очень хочу увидеть его обладателя. Надеюсь, он хорош собой. Тут же стыжусь своих мыслей. О чём я вообще думаю? Я работать устроилась, а не личную жизнь устраивать. Механический голос ИИ отсчитывает время до прыжка, и вот она произносит: "1", и снова удивление. Я не ощущаю никакого дискомфорта, хотя квантовый скачок вещь серьёзная, но никаких изменений в ощущениях. Смотрю в элиминатор и тут же кривлюсь. Там такой кошмар, всё вертится, крутится, такая мешанина по типу гипнотических спиралей, что может реально стошнить. В каюте неожиданно вспыхивает яркий свет. До этого не было освещения. Просто в защитном костюме имеется ночное зрение, поэтому я не заметила, что он ходил в темноте. Внимание всему экипажу. Мы находимся в квант-прыжке. Прыжок 6 галактических часов. Вы можете привести свои места в свободное и снять костюмы. Улыбаясь и до конца не веря, что я сделала это. Я лечу куда-то на миллионы световых лет. Я в космосе. Но развить мысль подумать не удалось. Вновь раздаётся этот омопомрачительный голос и вводит меня в ступор. Уважаемый доктор Мэй. Мы просим вас через 5 минут присоединиться к экипажу в главном зале корабля. Вас проводят. Он сказал уважаемый, то есть тут никто не знает, что доктор Мэй женщина. Вот же чёрт, выдыхаю измученно. В моём ID действительно указано доктор А Мэй. Но на земле никто не удивляется, что доктор женщина. А что будет здесь? Ну, вроде как, ни у одной из раз нет предвзятого отношения к женщинам, занимающихся врачебной практикой. Правда, данный факт не умаляет того, что для команды мое появление явно станет сюрпризом. Рассуждать я могу долго, но это никак не решит щекотливость сложившейся ситуации. Поэтому с трудом, но я все же вытряхиваюсь из герметичного защитного костюма и с удивлением обнаруживаю, что пахнет в каюте весьма необычно. Нет-нет, запах не дурной, наоборот. пахнет смолой, терпким запахом дерева, принюхиваясь и с удивлением понимаю, что аромат словно бы меняется и уже пахнет пряной сочностью вишни, бесподобно. Рот моментально наполняется солёной, а в животе громко урчит. Я сегодня толком не ела, и теперь откровенно говоря, хочется жрать. Снова принюхиваюсь и качаю головой. Никогда бы не подумала, что на корабль может пахнуть чем-то таким невероятно вкусным. Обычно помещения озонируют и пахнет озоном. Слышала рассказы, что на кораблях пахнет химией, резиной и металлом, но никто и никогда не говорил, что может пахнуть как в парфюмерном бутике. К счастью, запах не химический. Не знаю, что за ароматизатор использует команда, но обязательно узнаю, потому что очень хочу себе такой в дом, если вообще вернусь на землю. Быстро осматриваюсь и светлеет лицом, когда обнаруживаю отдельный санузел. По обыкновению на кораблях личные санузлы бывают у высших чинов. а вся команда пользуется общественными помещениями. К огромному облегчению мне не придётся мыться в одном душе с мужчинами и посещать мужской туалет. Это не может не радовать, согласны? И ещё одна радость. Душ смешанный, ионный с обычной водой. Бегло осматриваю санузел. Всё чистое, белое, сияющее. Сама каюта тоже хороша, просторная. Имеется боковая кровать. Напротив кресла, на котором я сидела. Достаточно большой элеминатор, который я закрыла, потому как смотреть там пока не на что. Под элеминатором стол с ящиками и выдвижным креслом. Над креслом в стене нишами сделаны книжные полки, пока пустые. Имеется раздвижной шкаф для одежды и обуви. Шкафу зеркало во весь рост. И ещё лично небольшой холодильник. Внимательно осматриваться не стала, потом всё изучу. Мне ещё нужно увидеть рабочее место, а пока не стоит заставлять капитана и команду ждать. Смотрю на себя в зеркало и поправляя выбившиеся локоны из туго стянутой шишки на затылке. Лицо бледное, и взгляд перепуганный. Начиная на себя за лице отражение тут же становится получше, хотя в глазах всё равно мелькают искры зарождающейся паники. Оправляю космический комбинезон, который приобрела заранее согласно ГОСТу ЗС. Критически скольжу взглядом по своей напряжённой фигуре, обтянутой комбинезоном тёмно-синего цвета, под длинным ногам в высоких берцах. Чёрт! Я слишком сильно натянут, она напряжена, сосредоточена. Мне реально страшно. Провожу пальцами по небольшому белому прямоугольнику на груди. Здесь мне должны выдать и наклеить мой статус и имя, пока прямоугольник пустует. Меня ведь не выкинут в открытый космос, правда? Облизываю сухие губы и длинно выдыхаю. В дверь вдруг раздается стук, и строгий голос произносит: "Доктор Мэй, вас уже ждут". Боже мой, как же страшно. Но я беру себя в руки, и в голове вдруг проносится мысль, что я сейчас похожа на свою мечту. Я сама как звезда в космосе. И если мне сейчас укажут на дверь, не в прямом смысле, нет. Просто понимаю, что тогда у меня один путь домой, и так до уж точно меня никого запрёт за семью замками, и уже никогда, слышите, никогда я не реализую свою мечту. Если меня попросят отсюда, то моя мечта будет падать и разбиваться, как падают и разбиваются звёзды в атмосфере. «Это будет больно и страшно». С силой сжимаю дверную ручку и решительно открываю двери и встречаю взглядом с мужчиной, который уж точно не является человеком. У незнакомца седые волосы длиной до плеч, вытянутое волевое сильное лицо, жесткий рот и яркие нереальные глаза, светло-голубые с вытянутым зрачком, а на висках и скулах мерцает серебром чешуя. Форма у мужчины красивая, белая, строгая, с серебряными нашивками, Инстинктивно догадываюсь, что вижу пред собой самого настоящего представителя драконьей расы. Ошеломление отражается на моём лице, и я вижу, что такое же удивление настигает и мужчину. Дракон, женщина в один голос выдыхаем мы. Он первый приходит в себя, хмурится, но спрашивает: "Вы доктор Мэй?" Киваю несколько раз, кажется, у меня нервный тик. Наконец, открывая рот и хриплом от удивления голосом представляюсь. Доктор Ариана Мэй хирург международного класса и высшей категории. Дракон внимательно на меня смотрит, вдруг усмехается и произносит загадочно: "Это будет весьма интересно. Следуйте за мной". Доктор. Кажется, мои ноги решили обрести новое состояние и превратиться в желе. Буквально силой воли я не грохнулась у порога прямо на пол, а нашла в себе силы последовать на подгибающихся ногах за драконом. Боже мой! «Надо мной явно посмеялись все высшие силы, какие только существуют».